Один час до срока. Семейный адвокат пригласил мужа Вероники, а также ее отца и друга семьи в комнату ожидания. Там аккуратными стопками были сложны четыре комплекта стерильной униформы. «Как только все хирургические бригады будут готовы, я отведу вас в оперблок», сообщила старшая сестра. Потекли невыносимые минуты ожидания. Четверо мужчин сидели во всем белом. погруженный в себя Дича слышал только стук собственного сердца. Шум, текущий по сосудам крови, превращался в шелест падающих песчинок в часах вечной жизни. Теперь эти часы были в руках врачей, готовящих ее к донорскому подвигу. Не в силах больше слышать этот шелест, Дича закрыл уши руками, и к шуршанию песка добавился шум прибоя. который принес знакомый шепот. «Если мой недуг спалит меня», шептал девичий голос. «Обещай, что ты спалишь его вместе со мной». «Тебе рано об этом думать», успокаивал ее тоже знакомый голос, но уже юноши. Это были те самые голоса, что он слышал совсем недавно в своем странном сне с умыванием в котле на средневековой кухне. Теперь он знал их имена. Она звала его Дерик, он ее Бенди. Вид девушки наводил на мрачные мысли. Похоже, дни ее были сочтены, и никакие силы на свете уже не смогут спасти ее. Изможденная пара только что вышла к берегу широкой реки. Упав под большой сосной, они тут же заснули, как брошенные волчата, зарывшись друг в друга. Первым проснулся юноша. Его разбудили необычно шумные при дыхании девушки. Его спутница дышала через силу. Она вся горела и металась в бреду. Не дожидаясь темноты и рискуя быть замеченными, юноша вынес девушку на берег реки. Положив Бенди у самой воды, он начал остужать ее, обкладывая тело прохладным песком. Медленно текущая вода омывала ее ноги и тоже вытягивала жар. Я знаю! что сейчас тебе больно и тяжело, — шептал он в те минуты, когда сознание возвращалось к ней. Но постарайся выдавить из себя эту липкую флегму, не дай ей задушить тебя. — Не могу, — прохрипела она и снова впала в забытье. Дерек сидел, положив ее голову себе на колени и без устали расправлял слипшиеся от горячки кудри. Его молодой организм стойко выдерживал невзгоды последних дней. но душевных сил становилось все меньше. Собственное бессилие убивало его веру в лекарское ремесло. «Какой же я лекарь, если не могу спасти свою любимую?» задавался он горьким вопросом. У школе никто не знает, как исцелить мою малышку, то я сам должен был найти средства». Его горькие мысли могли сравниться лишь с чернотой наступающей ночи. Речная вода сбила мучивший Венди жар, и Дерик отнес ее обратно в прибрежный лес. Он развил маленький костерок, и теперь они сидели, прислонившись спиной к широкой сосне, вытянув ноги к огню. Влажная голова любимой покоилась на его плече. В забытии она беззвучно шевелила растрескавшимися губами. Боясь оставить свою малышку, он не пошел за хворостом, и жизнь огня оказалась недолгой. Пыхтение тухнущего костра Походила на прерывистое дыхание Венди. Умирающие язычки пламени едва пробивались сквозь обгорелые ветки, выхватывая из темноты ее прекрасные черты. Дерек нежно взял ее обессиленные руки и поднес к своим губам. Ее маленькие кулачки крепко сжимали янтарные бусины. «Ты не будешь скучать в одиночестве», — прошептал он, глядя на играющие в проглядывающем сквозь пальцы янтаре. Отблески гаснущего костра. Твоя мама будет ждать тебя. Дерик утаил от своей малышки страшную весть, услышанную на рынке два дня назад. Вернувшись в лес, к ожидавшей его Бенди, он был как никогда оживлен. За наигранной веселостью он скрывал от ее пытливого взгляда надвигающуюся беду. В деревне, где Дерик добывал провизию, только разговоров было, что о предстоящей казни. Днем раньше. Янтарную ведьму приговорили к повешению. Ее тело должны были предать земле на перекрестке двух дорог, положив лицом вниз. Никто, кроме могильщиков, не мог знать место погребения, а те, под страхом смерти, должны были держать его в тайне. Но неумолимая церковь настояла на публичном сожжении. «Сегодня это произойдет», — скорбно вздохнул Дерик, глядя на брежущий рассвет в той стороне, Куда им уже не дойти? Наступившее утро наполнило далекий город зеваками. Казнь известной ведьмы привлекла даже жителей самых отдаленных уголков Померании. К полудню городская площадь была забита до отказа. Все было готово, и по сигналу герцога, палач занял свое место перед приговоренной. Вдруг привязанная к столбу ведьма встрепенулась. Ее отрешенный взгляд на миг просветлел. И тут же наполнился непомерным горем. Крупная слеза скатилась по щеке. Она почувствовала, как давно утраченная колдовская сила возвращается к ней. Это означало лишь одно. Та, что владела этой силой, стала слишком слаба, чтобы удержать ее в себе. Горечь скорой утраты наполнила сердце матери. «Вэнди!» — прошептала она. По лицу герцога расплылась довольная улыбка. Умри же в страданиях! воскликнул он и подошел вплотную к поникшей седонии. Их взгляды встретились, и от улыбки герцога не осталось и следа. Убийственный взор ведьмы словно пригвоздил его к месту. Правитель Восточной Помирании застыл, как вкопанный, не слыша нервного шепота зевак. Он не видел, как толпа расступилась, и пропустила вперед, неизвестно откуда взявшегося знахаря. Стоявший спиной к зрителям, Палач принял многоголосый ропот за выражение удивления. В его руках, вместо ожидаемого факела, появился двуручный меч. Из уважения к заслугам Ванборков перед короной было объявлено о снисхождении. Вопреки желанию герцога, король соблаговолил разрешить перед сожжением отрубить янтарной ведьме голову. Свистнул, рассекая воздух меч. Провернувшись несколько раз, голубое небо застыло. и смотрела на Сидонию своим бездонным взглядом. Налетевший ветерок трепал ее волосы, ласкал ее лицо, убаюкивал и нашептывал, что сохранит ее силу, за которой прилетел. Когда ветер стих, уже не голубое небо, а небесно-голубые глаза мужа смотрели на нее. Пейтер убрал смоляную прядь, упавшую на ее лицо, и в последний раз погладил ее кудри. ниточки седины окрасились всполохами алой крови, что делало ее еще моложе и прекрасней. Он целовал ее остывающие губы и шептал о том, как он ее любит. «Мы скоро обязательно увидимся», — обещал он. Стражники с трудом оттащили упирающегося знахаря от а та смотрела ему вслед, безмолвно расставаясь и отпуская его. Ее угасающий взор рвался на волю в те края, Куда ветер унес ее силу, туда, где кружатся вихри колдовской энергии, ждущие своих новых повелительниц. Замершая в ужасе толпа, не дыша смотрела на шевелившую губами седонью. Из привязанного к столбу тела все еще извергались алые пульсирующие гейзеры, пытаясь достичь лежащей подлин ног головы. Не выдержав этого зрелища, герцог схватил горящий факел и бросил в неумирающую ведьму. До конца своих недолгих дней он будет сожалеть о том, что приказал оставить один глаз ведьмы нетронутым. С самого дня казни этот слезящийся от дыма взгляд будет непрестанно сверлить его, обжигая и днем, и ночью. Он будет преследовать герцога повсюду, не отпуская ни на миг. Каждой бессонной ночью страдания правителя Восточной Померании будут расти как снежный ком. Лишь шагнув в никуда, самой высокой башни своего замка проклятый герцог сможет избавиться от мучившего его видения. Деяния и смерть янтарной ведьмы были настолько ужасны, что последующие поколения долгие годы боялись произносить ее имя вслух. На продолжение охоты за ее детьми отважились немногие. Те же, кто, преодолевая страх, решился порыскать по окрестным лесам, особенно не усердствовали, дав отпрыскам янтарной ведьмы, раствориться в соседних лесах русского царства. Выполняя волю отца, дети Сидонии разбрелись по разной языке Западной Руси, отдыхающей от смутных времен. Вместе с занимающейся зарей ее последней царствующей династии здесь пускали корни и потомки древней колдовской ветви. Не прошло и года после описанных событий, как точно в такое же туманное утро, каким была казнена Сидония, Войска германского императора вероломно напали на помиранию. Страна была захвачена в считанные дни. Страдая под гнетом завоевателей, ее жители не раз вспоминали проклятие янтарной ведьмы. И никто из них не сомневался в том, что эта Венди околдовала Фердинанда II и натравила его на страну, казнившую ее мать, завершив таким образом вендетту своей семьи.